Глава одиннадцатая Денежные дела Ростовых не поправились в продолжении двух лет, которые они пробыли в деревне. Несмотря на то, что Николай Ростов, твердо держась своего намерения, продолжал также служить в глухом полку, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, И в особенности Митинга, так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая, очевидно, представлялась старому графу, это была служба. И он приехал в Петербург искать место. Искать место и, вместе с тем, как он говорил, в последний раз потешить девчат. Вскоре после приезда Ростовых в Петербург, Берг сделал предложение Вере, и предложение его было принято. Несмотря на то, что в Москве Ростовы принадлежали к высшему обществу, сами того не зная и не думая о том, к какому они принадлежали обществу, в Петербурге общество их было смешанное и неопределенное. В Петербурге они были провинциалы, до которых не спускались те самые люди, которых, не спрашивая их, к какому они принадлежат обществу, в Москве кормили Ростовы. Ростовы в Петербурге жили так же гостеприимно, как и в Москве, и на их ужинах сходились самые разнообразные лица. Сосед по Отрадному, старый небогатый помещик с дочерьми и Фрейлина Перронская, Пьер Безухов и сын уездного почтмейстера, служивший в Петербурге, Из мужчин домашними людьми в доме Ростовых в Петербурге очень скоро сделались Борис, Пьер, которого, встретив на улице, затащил к себе старый граф, и Берг, который целые дни проводил у Ростовых и оказывал старшей графине Вере такое внимание, которое может оказывать молодой человек, намеревающийся сделать предложение. Берг недаром показывал всем свою раненую в аустерлицком сражении правую руку и держал совершенно ненужную шпагу в левой. Он так упорно и с такой значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка, и Берг получил за аустерлиц две награды. В финляндской войне ему удалось также отличиться Он поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего, и поднес начальнику этот осколок. Так же, как и после Аустерлица, он так долго и упорно рассказывал всем про это событие, что все поверили тоже, что надо было это сделать, и за финляндскую войну Берг получил две награды. В 1809 году он был капитаном гвардии с орденами и занимал в Петербурге какие-то особенные выгодные места. Хотя некоторые вольнодумцы и улыбались, когда им говорили про достоинство Берга, нельзя было не признать, что Берг был исправный храбрый офицер, на отличном счету у начальства и скромный нравственный молодой человек с блестящей карьерой впереди, и даже прочным положением в обществе. Четыре года тому назад, встретившись в портере Московского театра с товарищем немцем, Берг указал ему на веру Ростову и по-немецки сказал «Das soll mein Weib werden!» «Вот она будет моей женою». И с той минуты решил жениться на ней. Теперь в Петербурге, сообразив положение Ростовых и свое. Он решил, что пришло время, и сделал предложение. Предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сначала представилось странно, что сын темного лифлянского дворянина делает предложение графине Ростовой. Но главное свойство характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это хорошо, и даже очень хорошо. При том же дела Ростовых были очень расстроены, чего не мог не знать жених, а главное, Вере было 24 года. Она выезжала везде, и несмотря на то, что она, несомненно, была хороша и рассудительна, До сих пор никто никогда ей не сделал предложение. Согласие было дано. «Вот видите ли, — говорил Берг своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья, — вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему-нибудь было бы неудобно». А теперь, напротив, папенька и маменька, мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Остзайском крае, а мне прожить можно с женою в Петербурге, при моем жаловании, при ее состоянии и при моей аккуратности. Прожить можно хорошо. Я не из-за денег женюсь, я считаю это неблагородно, но надо, чтобы жена принесла свое, а муж свое. У меня служба, у ней связи и маленькие средства». Это в наше время что-нибудь такое значит, не так ли? А главное, она прекрасная, почтенная девушка и любит меня. Берг покраснел и улыбнулся. И я люблю ее, потому что у нее характер рассудительный, очень хороший. Вот другая ее сестра, одной фамилия, совсем другое, и неприятный характер, и ума нет того, и эдакой, знаете, неприятно. «А моя невеста, вот будете приходить к нам», — продолжал Берг, он хотел сказать «обедать», но раздумал и сказал «чай пить», и, проткнув его быстрым языком, выпустил круглое маленькое колечко табачного дыма, олицетворявшее вполне его мечты о счастье. После первого чувства недоумения, возбужденного в родителях предложением Берга, В семействе выдворилась обычная в таких случаях праздничность и радость, но радость была не искренняя, а внешняя. В чувствах родных относительно этой свадьбы были заметны замешательство и стыдливость, как будто им совестно было теперь за то, что они мало любили веру и теперь так охотно сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он, вероятно, не умел бы назвать того, что было причиной его смущения, а причина это была его денежные дела. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов, и что он в состоянии будет дать в приданое вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по триста душ в приданное, но одна из этих деревень была уж продана. а другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться, поэтому отдать имение было невозможно. Денег тоже не было. Берг уже более месяца был женихом, и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса о преданном и не говорил об этом сам с женою. Граф то хотел отделить Вере Рязанское имение, то хотел продать лес, то занять денег под вексель. За несколько дней до свадьбы Берк вошел рано утром в кабинет к графу и с приятной улыбкой почтительно попросил будущего тестя объявить ему, что будет дано за графиней Верой. Граф так смутился при этом давно предчувствованном вопросе, что сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову. «Люблю, что позаботился. Люблю. Останешься доволен». и он, похлопав Берга по плечу, встал, желая прекратить разговор, но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что ежели он не будет знать верно, что будет дано за верой и не получит вперед хотя части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться. «Потому что, рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены», Я поступил бы подло. Разговор кончился тем, что граф, желая быть великодушным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдает вексель в восемьдесят тысяч. Берг кротко улыбнулся, поцеловал графа в плечо и сказал, что он очень благодарен, но никак не может теперь устроиться в новой жизни, не получив чистыми деньгами тридцать тысяч. — Хотя бы двадцать тысяч, — граф, — прибавил он, — а вексель тогда только в шестьдесят тысяч. «Да, — Да-да, хорошо, — скороговоркой заговорил граф, — только уж извини, дружок, двадцать тысяч я дам, а вексель, кроме того, дам на восемьдесят тысяч. Так-то ты поцелуй меня.